Глава 7. Не ходите девки замуж. Всегда, когда я слышал великую фразу «ты должен», из духа противоречия поступал наоборот. «Веник, ты должен убрать в комнате». Я устраивал бардак. «Веник, ты должен учиться в родном городе». Я уехал за три девять земель. Но сейчас, услышав заветное «ты должен», я растерялся. «Найти жениха?» С таким требованием ко мне еще никто не обращался. «Ты вообще кто такая?» Спросил у Курносова недоразумения «Марфа я, царевна», — буркнула та. «Тятя послали, чтобы хоть баба ига меня пристроила, раз у него не получилось». «Тятя — это отец, что ли?» Блеснул познаниями. «Да», — кивнула девица, разглядывая меня. «Что-то ты странная ига. и одежка на тебе заморская. А не обманываешь ли ты меня?» И острая жала меча прижалась к шее. Только что лежал себе меч, никого не трогал, и вот уже угрожающе поблескивает на солнце. «Эй, убери оружие, девица!» Из избы вольготно вышел кот, а изба не придумала ничего лучше, накренилась, будто собиралась рухнуть в обморок. «Ой, какой милый!» – завопила Марфа и стиснула ошалевшую Ваську в объятиях. Тот зашипел, выпустил когти и отпрыгнул, пока ушлая царевна не начала его чесать и целовать. «Фу!» Я на такое дома насмотрелся. Любимый питомец — это хорошо, но надо знать меру. «Попрошу придержать руки, уважаемая», — возмутился Васька. «Ты не в своем царстве, а на приграничной земле. Я тоже приосанился, давая понять, кто тут главный. Не кот ведь?» «Ладно, допустим», — смирилась девушка. «Ты — ега ты — кот еги Значит, мне точно к вам. В избу не пригласите?» «Посторонним в избу хода нет», — ответил я. «Говорить будем здесь. И советую начать по порядку, потому что я не понял ровным счетом ничего». «Хорошо». Марфа поправила одежду, убрала меч и присела на крылечко, раз уж ничего другого не нашла. «Уважаемый дед Яга?» «Просто веник», — откликнулся я. «Уважаемый просто веник», — невозмутимо продолжила она. «Дело в том, что мне уже стукнуло двадцать, а жениха нет». Папенька сокрушается, младшие сестры замуж выйти не могут. И так как своими силами царь жениха не нашел, он отправил меня к вам. Прошу записать необходимые параметры царевича и предоставить мне онного в кратчайшие сроки». «Не понял. Какое отношение баба Яга имеет к царевичам?» В памяти всплыло, что Русик с Васькой как-то обмолвились, что Яга иногда девушкам помогала. «Но я-то тут причем? «Как это?» – Марфа уставилась на меня. «Царевичи сейчас пугливые пошли, а тут увидите подходящего, дадите клубочек с поручением, он меня и найдет, поженимся, будем детишек растить, мне что, вас учить надо?» «Уж простите, вы первая царевна в моей биографии», — ответил я и решил, что проще всего избавиться от женщины можно одним способом — выслушать ее. «Говорите, какой вам нужен царевич». «А вы что же, записывать не будете?» — прищурилась Марфа. «У меня память хорошая», — ответил я. «Не тратьте мое и свое время. Говорите». «Хорошо. Итак, внешность. Ищу голубоглазого блондина лет двадцати-тридцати безвредных без вредных привычек высокого широкоплечего, нос прямой, брови темные, уста алые, сахарные, зубы белые, ровные, шея крепкая и длинная, объем груди...» «На объеме груди мне стало не по себе. На ладных ягодицах и вовсе смешно». А когда дошли до материального положения, грустно, потому что абы за кого Марфа замуж не хотела. «Все запомнили», – деловито уточнила она. «Конечно», – кивнул в ответ. До последнего словечка. «Ступайте. Как только похожий царевич появится на горизонте, сообщу». «Смотрите, не найдете мужа, сама вернусь», – пообещала Марфа и пошла прочь. Да, прозвучало как угроза. «Но пока я здесь, ни один царевич мимо не проходил». Как первые появится, так к Марфии пошлю, пусть разбираются сами. — Да, выдать девку замуж будет непросто, — Васька зевнул во весь кошачий рот. — Тащи зеркало, будем жениха искать. — С помощью зеркала? — уставился на кота. — А ты собираешься лично все окрестные царства объехать. Сначала надо взглянуть, кто Марфи по судьбе предназначен, а там и решим, как им помочь. «Еще скажи, что баба Яга таким занималась». «А то!» вот даже раздулся, как шар. «На десятках свадеб плясала, Конечно, инкогнито. В следующий раз не забудь с царевной плату обговорить до того, как за дела брачные братца». «Так Яга еще и деньги брала?» «Бесплатно только кошки родятся», — ответил Васька. «А за магию платить надо. Идем за зеркалом». Ворон Светки взглянул на нас неодобрительно, но промолчал. А я достал магическую штуковину, установил на столе и присмотрелся к отражению. «И что делать?» – спросил кота. «Ты у нас, баба-яга, не я. Сам знать должен». Ответил негодник и свернулся клубком. Вроде не он меня сюда привел. «Что ж, ладно. Свет мой, зеркальце, скажи». Начал я, чувствуя себя сумасшедшим. «Да всю правду доложи». «Покажи мне зеркало будущего супруга Марфы». Отражение пошло рябью, и я едва не согнулся в три погибели от хохота. «Голубоглазый блондин, значит?» Судьба нашей царевны больше всего походила на турка или араба. Парень был высокий, худощавый, смуглый и черноволосый, курчавый, с большими темными глазами. «И кто это?» — спросил я. «Это Булат, князь Терпигорский», — ответил кот. Рабрый юноша». «И как мне его заставить на царевне жениться?» «Пошли ему испытания». Васька оскалил зубы, будто улыбаясь. «Например, нашли на его земле змея Горыныча. Или пусть дракон похитит сестру, княжну Софию, или...» «Остановимся на змее. Как мне его наслать?» «Попроси Русика. Напиши записку, а ворон передаст. Главное, точно место указывай, куда лететь надо». Змей на старости лет подслеповат стал, и местность часто путает. Что сидишь? Эх, ладно, сам напишу. Хотелось бы взглянуть, как кот станет это делать. Потому что письменных принадлежностей я вокруг не видел. А Васька махнул хвостом, и из низенького шкафчика выплыл сундучок. Как я мог его не заметить? Может, он был скрыт магией? Из сундучка вылетел лист бумаги и лег на стол. Следом за ним выскочило перо и запорхало над бумагой. Дорогой Змей Горыныч, есть работенка, прочитал я. Нужно напасть на земли князя Булата. Чтобы вышеназванный князь пришел к бабе Иге. Не забудь в порыве нападения намекнуть, где искать ответ. Обернись старцем или еще кем, не мне тебя учить. Булат живет в Терпегории. Помни, дома рушить по минимуму, мирными жителями не закусывать. Оплата, как обычно. Василий Мышеславич. Как обычно это как? уточнил я. «Что-то мне перестала нравиться наша затея». «Два барана», — ответил кот. «Отправляйся в мятич и закупи заранее. Горыныч парень нервный, ждать не будет». «Подожди, это что же он людей без имущества оставит?» «Нормальный сказочный быт», — отмахнулся кот. «Конечно!» — Руслав летел в комнату. «Не тебе же, Васька, дом отстраивать. А если кого-то сожрет...» — Подавится, у него уже зубы не те, — мыкнул кот. — Не волнуйся, веник, все пройдет как по маслу. И лист поплыл в двери, а Васька выпроводил меня за баранами. Идти пешком не хотелось. От воспоминаний о полете на сивке становилось дурно, поэтому свистнул, и из дверей вылетела ступа. Вот это транспортное средство точно по мне. Я остановил ступу и помело на опушке. Быстро сбегал в мятич, Опасаясь, что меня узнают, но вылазка прошла благополучно, и я пригнал баранов в капушки, а оттуда попросил Лешего, чтобы довел до избушки. Не забыл купить мясо Васьки, А чем питается Руслав, ворон так и не сказал. Видимо, сам добывает пищу. Его право. Себе тоже захватил то, что не нужно готовить. Молоко, творог, овощи и фрукты. Немного копченого мяса. Все это ступа покорно довезла до избы. Оставалось привязать баранов. Леший приставил к ним охрану от волков и ждать. Ожидали мы с Лешим вдвоем. Видимо, он надеялся, что еще есть в подполе бабулина настойка. Но я не сдавался и делал вид, что не понимаю намеков. «Скучный ты сегодня, веник!» В итоге заключил Леший и пошел прочь. А я решил, что ждать не обязательно на крылечке. И потом, пока змей Горыныч долетит, пока найдет нужного князя, пока намекнет, что ему надо к бабе Иге, «Я бы на твоем месте подготовился», — мурлыкнул Васька. «О чем это ты?» — прищурился я. «Назвался игой, надо соответствовать. И сейчас ты, уж прости, ничем на нее не похож. Придет князь, взглянет и назад уедет». А ведь кот прав. Любой ребенок даже нашего мира знает, как выглядит баба ига Поэтому я снова вывернул бабулин сундук, Нашел цветной платок, повязал на поясе, голову обмотал шарфом, нацепил рябиновые бусы. Выгляжу наверняка жутко, но баба-яга и должна внушать ужас. Глянул в магическое зеркало и сам отшатнулся. То-то князь удивится. «Васька, а ты уверен, что твой булат скоро появится?» Спросил кота. «Из его терпигории до моей избы наверняка путь не близкий». «Он пройдет по особым тропам», — ответил кот. «Ты его только пропусти». «Как?» «Сам поймешь и почувствуешь». «Да уж исчерпывающий ответ». Вот только не прошло и часа, как я понял, что Васька прав. Внутри словно зазвучала натянутая струна. Все громче и громче, да шума в ушах. Идет. «И как мне открыть тропу?» Я мысленно представил, будто открываю калитку и путник приближается». Вот он подходит ближе, ближе. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!» Послышалось снаружи, а я призвал все свое знание детских сказок. Распахнул Настиж дверь и едва не грохнулся, потому что изба как раз поворачивалась, а потом заявил «Чуфырь, чуфырь, русским духом пахнет!» Кстати, о русском духе. Физиономия моего гостя отнюдь русская не была. «Да и вообще не тот это князь!» «Ты кто?» — спросил его, пока восточный юноша в расшитом халате таращил на меня огромные глаза. «Я обуестер ответил он. «Чудовищный дракон напал на наши земли! О, мудрейшая! Но старый дервиш научил меня ключу заклинанию к твоей избе! Прошу, избавь мои земли от напасти!» И рухнул на колени. А я замер с разинутым ртом. «Во-первых, этот идиот, что?» Действительно принял меня за женщину? Или решил, какая разница, лишь бы помог? Во-вторых, Змей Горыныч не просто подслеповат, а и туповат. Какая терпелахия, если у нас жених из терпигорий? И куда этого Абу девать? Ладно, будем действовать по сюжету сказки. Проходи в избу, приказал Абу. Вымайся с дороги, поешь, там и обсудим. Пока изумленный гость пытался вымыться в ледяной воде, Я созвал на совет Ваську и Руславу. «Это не тот князь», — ткнул пальцем в кота. «И что?» — тот сразу напыжился. «Я и не обещал, что будет легко. Шли этого к царевне, а вой заберет. Но это не ее судьба. Да какая разница?» «Взгляни в зеркало», — каркнул Русик. «Погляди, куда путь судьбы должен вывести Абу. И зачаруй для него клубок. Как? Я не умею колдовать. Ворон возделочек потолку, насколько это было возможно в птичьем облике. Возьми в сундуке яги моток ниток, Нашипчи на него, весь нить судьбы абу, приведи его в нужное место в нужное время. Повтори три раза. подуй на клубок и передай абу. Спасибо руслав, ответил я и помчался за клубком. Когда Абу появился синий от холода, заглинание было готово, и клубок казался теплым, как живой. «Ешь», — указал я на творог и молоко. «Мясом не поделюсь, пусть не надеется». «И рассказывай, дела пытаешь, али ли отдела лытаешь?» «Что?» — Абу часто-часто заморгал. «Четко формулируй цель визита», — ответил я. Тот заработал ложкой, и в тарелке показалось дно, а потом сказал... «Хочу найти средство избавиться от дракона». «Так бы сразу. Вот тебе клубок. Брось его перед собой. Куда покатится, туда и ступай. Он приведет тебя к цели». «Да не забудь. Дракон – зверушка заповедная. Убивать его нельзя. Ступай». Благодарствую, ига баба!» Поклонился Абу и поспешил прочь. «А я вытер под солба. Кажется, один есть». «Не ты, учись бабы-яги». «И чего это он ко мне как к женщине обращался?» — спросил у Васьки и Русика. «Видимо, решил, что у каждого свои недостатки», — вздохнул кот. «Ладно, Веник, с почином в роли бабы-яги. С первым заданием ты справился, да и баранов змея уже унес, пока вы болтали. Придется другой способ искать, как Марфу свести с ее судьбой». «А может, не надо?» — пожалел я неведомого Булата. «Надо, веник, надо! А теперь отдыхай, завтра думать будем!» И на том спасибо. Я наскоро перекусил, умылся. За всеми хлопотами солнце уже село. И оставалось только лечь на лежанку, зажечь лучину и полистать очередной роман, раз уж других книг все равно нет. А пока читал, у меня появилась идея.